Молот и наковальня В нем пылала жизнь, она горела в его жилах Его окружал ореол ощущения праведности своего дела Купавший его в короне света веры, которая имела совершенно нерелигиозную природу Но тем не менее оставалась верой Я посмотрел на него сквозь ряды его хускарлов, воинов, которых, как мы узнали в последующих войнах, именували братьями меча, и понял, как вышло так, что по прошествию такого времени Сигизмунд всё ещё был жив. Он пережил 1000 лет потому, что отказался умирать. Он слишком сильно нас ненавидел, чтобы уснуть в могиле, не исполнив свой долг. Сигизмунд наблюдал за нами посреди царившего в зале сюрреалистичного спокойствия. Его доспех и табард были покрыты пятнами крови, почетными наградами, которые он добыл с тел воинов Черного Легиона, разбросанных по всему залу из белого мрамора и черного железа. Он не сидел без дела, пока защищали его корабль. Похоже было, что он избрал эти почитаемые покои местом для своего последнего боя. Итак, вы вернулись, обратился он ко всем нам. В его голосе слышался возраст, но не было надлома. Я никогда не сомневался, что это произойдёт. Его братия меча были потрёпаны, окровавлены и вымотаны. Противостоявшие им наши воины выглядели точно так же. Несколько из них до сих пор не могли перевести дух и истекали кровью. Их генетически сконструированные органы рубцевали раны прямо на ходу. Абадон был перемазан кровью. Вокруг него кружили незримые и безмолвные души тех, с кем он расправился, чтобы добраться до этого зала. Дымная аура горя, которая рассеивалась по мере того, как варп утягивал их в небытие своей пасти. Сигизмунд встал. Он держал в руках являвшийся символом его власти меч, который известен в Империуме как меч верховных маршалов. Чёрный меч, бывший его любимым оружием на протяжении сотен лет, висел в ножнах на бидре. Меня поразило, как прямо он держит спину, и какая мощь видна в его осанке, хотя десятки моих мертвых братьев на полу уже должны были лишить меня иллюзии насчет того, что с возрастом Сигизмунд ослаб. Он проложил себе дорогу сквозь нескольких из вопящего маскарада, однако, глядя глазами Амураэля, я не увидел среди убитых ни Телемахона, ни Заиду. Абадон сделал шаг ему навстречу и жестом велел нам опустить оружие. Сигизмунд подал такой же знак своим людям. Абоим командирам тут же повиновались. Безумное затишье продолжалось, хотя вечный крестоносец содрогался и горел вокруг нас. Я заметил, что Оккулус настроен на наблюдение за мстительным духом. Наш флагман кружил в пустоте, из его ран изливались потоки огня и льда. А Пушке ристергали в пустоту беззвучное вопле. Он вёл бой с несколькими менее крупными звездолютами, поочерёдно разворачиваясь к каждому из них и методично кромсяя их залпами лансов, которые сверкали в космосе словно дуговые вспышки солнца Терры. Я ощутил дрожь дезориентации, поскольку видел горящий корабль, где на троне Абаддона восседало моё тело, и он находился так далеко от места, где я смотрел глазами Амураэля. Это чувство неувязки быстро прошло. Умение приспосабливаться к подобным видам чувственного восприятия было одним из основных аспектов тисканской медитации. Эти техники меня обучили ещё до моего 8-го дня рождения. Абордон обратился к приближающемуся рыцарю. Я вижу, время сделало твой доспех чёрным, как и наши. Сигизмунд остановился на дистанции вытянутого меча, однако никто из них не поднял оружия. Я искал тебя, сказал он моему повелителю. Пока терра горела в огне ереси твоего отца, я охотился за тобой днём и ночью. Мне всегда преграждали путь несостоявшиеся. Они постоянно умирали, чтобы ты мог жить, но я никогда не прекращал искать тебя, Изыкиль, ни разу за все эти долгие годы. Ярость Адоно, всегда являвшаяся его величайшим оружием и серьёзнейшим изъяном, покинула его. Я глядел на него глазами Амураэля, и он выглядел измученным. Не заставляй меня делать этого, произнёс Абаддун. Не заставляй убивать тебя. Его порыв был настолько силён, что он даже отбросил меч. Лязгнуло железо. Сегизмунд, ты не мог прожить все эти сотни лет и совсем не видеть истины. Империум наш, мы сражались за него, мы строили его кровью, потом и гневом. Мы ковали его из миров, которые мы захватывали. Империя выстроена на фундаменте из костей наших братьев. Старый рыцарь бесстрастно глядел на него. Вы утратили право говорить от лица Империума, когда повергли его на колени. Если бы вы любили его так пылко, как ты утверждаешь, Азикиль, то не толкнули бы его на грань разрушения. Мой повелитель затмевал собой Сигизмунда, намного превосходя его ростом в своём терминаторском доспехе. Он указал на воинов в зале, обведя их всех одним движением когти. Они сражались на разных сторонах, однако все носили чёрное. Мы, ангелы императора. Меня ужаснуло, что в голосе Абаддона слышалась мрачная сердечность. Сейчас, когда гнев требовался ему сильнее, чем когда-либо ещё, он пытался в разумить единственного космодесантника, которого невозможно было в разумить. Мы восстали не из мелочной озлобленности, Сигизмунд. Мы восстали потому, что наш повелитель и господин вел с нами нечестную игру. Мы были полезным орудием, чтобы приструнить галактику, но он бы вычистил нас из Империума так же, как до нас вычистил Громовой Легион, стерев всех нас из истории, словно нечистоты со своих золотых сапог». Сегизмунт был похож на статую, лик которой высечен из цветного мрамора. Уверен, некоторые из вас убеждены, будто сбились с пути во имя чистых и достойных идеалов. У вас было много веков в вашем узилище, чтобы повторять самим себе эти утверждения, но это ничего не меняет. Мне случалось видеть, как Абаддон усмирял толпы и вселял страх в целые народы с вирепостью своих слов, а также, как он брал верх над некоторыми из наших злейших врагов при помощи своей пламенной харизмы. Однако мне кажется, что в тот момент, когда он встал перед Сигизмундом и сошелся лицом к лицу с воплощением империи, которую мы выжгли и которую были вынуждены покинуть, он пережил редкий миг внутренней борьбы». Сигизмунд был человеком, для которого долг и закон неотделимы от жизни и дыхания. Его совершенно не заботило, насколько мы правы. Он не назвал нас гордецами, даже не сказал, что мы не правы, поскольку ему не было никакого дела до причин и оснований содеянного нами. Мы были предателями, мы нарушили свои обеты. Мы восстали против императора. Этого было достаточно. Он не мог или не хотел понять, что мы восстали против императора ради Империума. И всё же признаюсь, при виде того, как он стоял там, древний и царственный в своей абсолютной уверенности, я испытал то же сомнение, которое ощущал в Абоддоне. Это чувство, отчётливое и холодное, длилось всего мгновение, не более. Возможно, его мимолётность была обусловлена тем, что я отвернулся от императора не ради империума и не ради какой-то выспренной истины. Я, равно как и мой легион, восстал, чтобы остаться в живых. Нас предали, так что мы обрекли себя на проклятие просто ради того, чтобы продолжать дышать. Причин восстать было столько же, сколько самих восставших. Сохраняя неподвижность, Сигизмунд заговорил с бесконечно терпеливой интонацией. "Эзекиль, ты всё говоришь и говоришь. Неужели по мне кажется, будто я слушаю?" Я увидел, как изменилось выражение лица Абдонна, когда он отрынул надежду на то, что Сигизмунд поймёт наш путь. Также я заметил, как он скривился, упрекая себя в том, что посмел надеяться, будто Сигизмунд окажется в силах понять, почему мы отвернулись от трона. Без жалости, без сожалений, без страха, улыбнувшись, произнёс обод он: "Блаженум, что слишком мал для сомнений". Ответа он дожидаться не стал. Он протянул руку, требуя меч. Вперёд вышел заиду, который подобрал оружие, вложил его в руку Абатдону, а затем попятился назад. Сигизмунд повторил этот жест в обратном порядке, передав меч верховных маршалов одному из своих ускарлов, который отодвинулся, почтительно держа реликвию. Взамен Сигизмунд обнажил чёрные мечи и поднял его, salutując Абаддону всё с тем же холодным формализмом, какой он постоянно демонстрировал до этого. Абаддон вскинул клинок и Амураэли дёрнулся, не по собственному желанию, а из-за напряжения моей воли. Внутри меня быстро пронёсся инстинктивный порыв. Мне так яростно хотелось увидеть бой, что приходилось сдерживаться, чтобы не захватить контроль над телом брата и не сделать шаг вперёд за него. Длинный клинок Сигизмунда давал ему преимущество в длине выпада. Абадон в своём терминаторском доспехе обладал преимуществом в силе. Моему повелителю предстояло сражаться, имея на уравновешивающей руке массивную помеху в виде когти. Однако это же давало ему сокрушительное оружие, представся в поединке шанс им воспользоваться. Сигизмунд в изукрашенном силовом доспехе должен был быть быстрее, но никто не мог знать, насколько его замедлил возраст. И всё же, воины, собравшиеся с обеих сторон в разрушенном зале, хранили благоговейное молчание. Похоже, людям рабам сюда не было хода. По крайней мере, на мозаичном полу не лежали их трупы. Вследствие чего я подумал, что это какое-то рыцарское святилище для ритуалов чёрных храмовников. Девять братьев меча Сигизмунда стояли против почти 40 наших воинов. Точное количество я определить не мог, не вынуждая Амураэля повернуть голову. Клинки ободдона и Сигизмунда встретились в первый раз, столкнувшись вскользь и осыпав обоих воинов искрами. Мне пришло в голову, что это могло бы стать для обеих сторон сигналом к атаке, чтобы мы вырезали элиту Сигизмунда, пока наши повелители ведут бой. Однако подобного порыва не произошло. Я почувствовал, как в кровеносной системе Амураэля едко брызжут адреналиновые наркотики, впрыснутые доспехом в ответ на его жажду битвы. Он вздрагивал и подёргивался при сокрушительных ударах клинков военачальников, и он был не единственным, кто со свирепой сосредоточенностью следил за схваткой, вне всякого сомнения представляя себе, будто это он, а не обод донарудует клинком. Встребующиеся клинки принесли в это суровое мрачное место сияние грозы. Молнии расходились по стенам из растрескавшегося мрамора и озаряли витражные окна, обдавая холодные лица изваяний героев чёрных храмовников вспышками ещё более холодного света. Каменные знаменитости оставались зрителями, они выглядели лишь немного более стоически, чем наблюдавшие воины из обеих облаченных в черное армии. В годы, последовавшие за этой дуэлью, те из нас, кому повезло ее лицезреть, описывали ее ход как банальностями, так и сложными терминами. Одно из любимых заявлений Заиду состояло в том, что Абодон всё время опережал Сигизмунда, что наш повелитель постоянно смеялся, играя с древним чёрным храмовником, прежде чем нанёс смертельный удар. Именно эту историю пересказывают различные группировки в опьяншем маскараде, а Телемахон никогда против неё не возражал. Амураэль однажды описал её предпочитаемыми мною словами, сказав, что Сигизмунд был льдом и точностью, а Абадон пылом и пламенем. Это созвучно с тем, что я видел глазами самого Амураэля. Сигизмунд знал, что умрёт, даже если бы он победил Абадона, его и его воинов превосходили числом в четыре раза. Его корабль ещё кружил в пустоте, продолжая гореть изнутри по мере того, как наши абордажные команды расходились по его жилам словно яд по кровеносной системе. Но если ещё и было неясно, кто выиграет битву за Вечный Крестоносец, то финал игры в этом зале подобной загадкой не являлся. Даже у Береги Сигизмунда судьба или чувство веры от ярости сорока болтеров и клинков ему было не уйти. А ещё всё-таки проявлялся возраст Сигизмунда. Из-за этого он, лучший дуэлянт из тех, кто когда-либо носил керамит, замедлил темп так, что не опережал Абаддона в его громадной терминаторской броне. У него не было той повышенной силы, которой обладал Эзекиль в этом огромном доспехе. а возраст и усталость лишали его еще большего. Он уже был покрыт кровью моих убитых братьев, сегодня это была у него далеко не первая битва. Его старые сердца работают с натугой. Подведут ли они его сейчас, разорвутся ли в его гордой груди? Такой конец предначертан судьбой величайшему из легендарных космодесантников». Признаки старости Сигизмунда невольно показались мне трагичными, за что впоследствии Азикиль надо мной смеялся, называя это симптомом моей сентиментальной тисканской натуры. Он заметил, что мне следовало бы обратить больше внимания на тот факт, что Чёрный рыцарь, находясь в возрасте тысячи настоящих лет, всё ещё не отставал практически ни от кого из воинов девяти легионов и не уступал им на клинках. Годы замедлили Сигизмунда, но всё, что им оказалось под силой, замедлить его до уровня остальных из нас. Разумеется, я обратил на это внимание. Вопрос об исходе поединка не стоял, однако это не значило, что от моих глаз укрылось совершенное мастерство Сигизмунда. Прежде мне никогда не доводилось видеть его в бою. Мне было сомнительно, что даже тогда сразиться с ним и выжить смог бы хоть кто-то, кроме лучших представителей элиты девяти легионов. О находясь на пике формы, он бы поспорил с любым дышащим существом. Искандар. Мастерство, с которым Сигизмунд владел мечом, лучше всего характеризовало его манера двигаться. чтобы выжить, дуэлянты парируют и отводят удары, если обладают соответствующим умением. А если его у них нет, или же они просто полагаются на силу, чтобы выиграть бой? То в схватке они атакуют при помощи более длинного двуручного меча, уповая на то, что его вес и мощь одолеют защиту врага. Сигизмунд не делал ни того, ни другого. Я ни разу не увидел, чтобы он просто парировал, поскольку при каждом его движении оборона плавно переходила в нападение. Каким-то образом он отводил удары Абаддона, завершая собственные атаки. Даже Телемахон, который, возможно, является самым одаренным мастером клинка из виденных мною, парировал бы выпады оппонента. Он это делает с непринужденностью, которая граничит с небрежностью. подобное, буквально ниже него, так что он действует инстинктивно, однако всё-таки делает. Сигизмунд же атаковал, атакован и атаковал, но при этом как-то отводил каждый удар. За каждым его движением прослеживалась кипящая агрессия. Искандар. И всё же с каждой минутой Сигизмунд уставал всё больше. Воздух с хрипом проходил сквозь его стиснутые зубы. Абодон Ривель брызгал слюной и наносил ему страшные размашистые удары клинком и когтем, не уставая и не сбавляя темпа. Сигизмунд напротив двигался всё экономнее. Он Искандар. Он уставал под напором ярости Абодона. При свете разлетающихся искр от терзаемых силовых полей теперь было видно, что на его суровых чертах застыла гримаса напряжения. В столь многих битвах неважно, ведут ли их два человека или две армии. Возникает момент, когда равновесие неотвратимо смещается в одну из сторон. Когда начинает прогибаться одна из стен щитов, когда начинается падение одной из территорий, когда у одного из боевых кораблей отключаются щиты или отказывают двигатели, когда один из бойцов в спешке совершает ошибку или начинает слабеть. Я увидел, как это случилось в том поединке, увидел, как Сигизмунд отступил на шаг назад, всего на один шаг, но этот шаг стал первым в дальнейшем ходе схватки. На озаряемом молниями лице Абаддона появилось жестокое и уверенное выражение злого веселья и «Искандар!» Я открыл глаза. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы отделить свои чувства от чувств Амураэля. Настолько силён был соблазн нырнуть обратно в его разум и проследить за поединком двух военачальников. Искандар! Вновь позвала меня Ультия. Она вела бой, рассчитывая векторы атаки и вздрагивая от психостигматической боли при попаданиях по незащищённому корпусу мстительного духа. Из носа и ушей у неё струилась кровь, растекавшаяся по амниотической жидкости. Кровоподтёки, расцветившие её тело в начале сражения, набухли и лопнули, покрыв кожу свежими ранами. Судя по виду, её левая рука была сломана в запястье, и она боюкала конечность, прижимая её к груди. Один глаз заплыл. Что хуже всего, её тело частично лишилось кожи и кое-где остались одни оголённые мускулы. Война кромсала её на куски, если раны отражали урон, полученный мстительным духом. Абаддона ждала возвращения на полумёртвый флагман. Меня захлестнуло братское чувство, потребность вытащить её из боя, защитить. Его интенсивность ошеломила меня, ведь, впрочем, мы давно оставили подобные глупости позади. Она куда дольше была машинным духом на боевых кораблях легиона, а не моей смертной сестрой. К тому же, она Мнезис всегда утверждала, что ничего не помнит о своём человеческом происхождении. Весь мостик был залит красным светом аварийных ламп и заполнен рычащими членами экипажа. Однако я всё же услышал шёпот, синтезированный её горгульями. Что-то не так. Хором произнесли они. Разве ты не чувствуешь? Окулюс показывал, как звездолёты движутся, горят, распадаются на части. Я не видел ничего неправильного, ничего настолько серьёзного, что вдруг потребовало бы моего внимания. Я отвернулся от экрана к мишенине на гололите, который пытался отслеживать и отображать все корабли, ведущие бой в каждой из сфер контакта. Там тоже не было никаких ответов, кроме того, что мы побеждали. Медленно, уверенно побеждали. Скоро чёрные кремувники должны были отступить назад ради Империума и предупреждения, которое им понадобится донести. В их блокаде уже было прорвано несколько объёмных дыр, через которые мы могли бы прорваться, но наших капитанов с одной стороны одоливало стремление попировать братьями милоилистами, а с другой нежелание рисковать поворачиваться к ним спиной. Я успокоил своё дыхание, позволив улетучиться адреналину от поединка об аддона. Я действительно что-то чувствовал, присутствие, возмущение. Если вам случалось гулять в глуши и слышать, как ветер доносит далёкий рёв или вой местных хищников, если у вас покалывала кожу при слишком человеческой реакции инстинктивной настороженности, тогда вам знакомо то чувство, о котором я говорю. Я подался вперед на троне Абаддона. «Ультио, запускай секторные ауспики и прочеши субквадранты с 55 по 59. -й. Это позади нас». «Я в курсе». «Настройка просвечивания». Отозвалась она, все еще сосредотачиваясь на нескольких вещах одновременно. «Развертка, развертка, разве... В указанных квадрантах я вижу мертвое пространство. Ничего, кроме пустоты». Фокусировка узкого луча на субквадрант 56. Распорядился я. Это было далеко позади нас, ровно позади. Именно оттуда мы прибыли. В этом самом субквадранте мы вырвались из бури ока. Там оставалось несколько наших грузовых челнов и пехотных транспортов, которые мы удерживали вдали от перестрелки. На окулусе они выглядели просто крапинками, даже на полной скорости до них было несколько минут хода. Ультя извергла свою бессловесную злобу на очередной оказавшийся рядом корабль, хлестнув по нему из орудий правого борта, и медленно повела мстительный дух прочь от него. Я заметил, как на её лице на миг мелькнуло выражение рассеянности, и её команда запустила ауспикс-сканирование узким лучом по затребованным мной координатам. Одна из веры людей из Заангоров закаркала на меня на своём хрипящем наречии. Анна ещё не успела прекратить издавать сепение, заменявшее её на роду язык, а я уже прочёл смысл в её разуме. Из бури, говорила Анна, они идут из бури. В тот миг я проклял звинчивого бога, что было наибольшей близостью к молитве Дзинчу за всю мою жизнь. Глядя, как на оккулу симножится крапенки, появляющиеся из-за границ шторма, я произнёс одно единственное слово: чувствую на зубах его мерзкий вкус доровек он преследовал за нами я не знал каким образом не говоря уж о том как он развил столь приличную скорость и насколько при этом пострадал его флот но он был здесь был позади нас а наш флот уже полностью участвовал в прорыве блокады чёрных храмовников Если бы Дравек атаковал в этот момент, он мог, смог бы прикончить нас. Мы бы никогда не оправились от такого разгрома между опускающимся молотом и несокрушённой наковальней. А он, истребив нас, покончил бы с оставшимися чёрными храмовниками и спокойно двинулся в имперское пространство, украв нашу славу. Убей он нас здесь и сейчас, увенчав этим память о наших неудачах, единственным нашим достижением стало бы то, что мы вымостили ему путь. Ультю, позвал я. Мы Корабль вздыбился вокруг нас. Скрежещущий удар обрушился с такой силой, что бесчисленное множество критически важных систем осталось без питания. Лампы погасли, гравитация отключилась вместе с ними, а затем вернулась в десятикратном объёме и не в том направлении. Более не удерживая нас на палубе, а швыряя назад, В сумерки засвистели тела, которые било друг о друга коруша кости, и размазывало по стенам и потолку мостика. В темноте закричала Ультю. Я не хочу сказать, что она вопила от ярости или что-то восклицала. Она кричала. Это было самогоплощённое страдание, и даже безжизненные горгульи, передававшие её голос, не могли убрать боль из этого звука. Я не знал, что по нам ударило. Составленных без присмотра консолей гремели отчёты о повреждениях. Я был уверен, что корабль обесточен и избавился от этого заблуждения, лишь ощутив, как внутри меня резонирует гул мощной полной тяги. Нас никто не протаранил, по нам не попали из новопушки. Ульчо отдала ускорение на полной мощности без защитных механизмов и предупреждений о готовности, направив на двигатели весь выход энергии реакторного сектора мстительного духа. Я извернулся в мраке, продираясь через гравитацию в 40 раз сильнее тиранской и слыша, как трещат кости раздавливаемого её напором экипажа. Мягкие ткани у меня в ушах сминались, крепко сжимаемые незримой хваткой. Я чувствовал, как в глазных яблоках, как будто рвутся струны арфы. Каждый разрыв кровеносного сосуда казался уколом кинжала. Меня окружал смрад крови тех, кто находился неподалёку. Некоторые кричали, истекая ею, другие же впали в забытье. Вонь их страданий образовывала миазмы, покров которых ложился на мою кожу. Какие же сцены гибели разыгрывались по всему кораблю. "Перестань", передал я Ультю. "Ты убиваешь свой экипаж. Я почувствовал, что она тянется мне навстречу, чтобы соприкоснуться разумами. Она так делала очень редко. Психическая компонента анамнезис играла ключевую роль в её функционировании, особенно в управлении киборгами и боевыми роботами синтакмы. Однако она всегда избегала подпускать меня слишком близко к своим мыслям. Сейчас наша связь тонула в ядовитом потоке бурлящей всеподавляющей паники. Езекиль ранен, я должна добраться к нему, мы должны, я должна, он наш господин, он не может умереть, мы должны добраться до вечного крестоносца, мы должны. Но она ошибалась, должна была ошибаться. Абдонна не могли ранить, и я намеревался доказать, что она не права, как только спасу экипаж корабля от раздавливания, она смерть вкромешной тяме. Сенсоры доспеха фиксировали, что гравитация продолжает повышаться, и теперь её силы хватит, чтобы полопались внутренние органы. В своём горисном исступлении она бы убила нас всех. Замедли корабль. Нозики Любаль на он. Ты нас убиваешь, Идзара. Ты убьёшь всех на борту. Я, я Она сникла. Корабль запустил тормозные двигатели и перенаправил энергию с реакторов, и постепенно, вдох за вдохом, сила гравитации снизилась. Снова включилось аварийное освещение, явившее мне мир богатых силуэтов и алых теней, художественное изображение склепа. «Я не Эдзара», — прошептала она через своих горгулей. «Я Ультио, анамнезис». Я оставил эту реплику без ответа, оценивая обстановку. Тела, которые, как я опасался, были трупами, начинали шевелиться. Скорее всего, потери экипажа окажутся существенными, однако мстительный дух вмещал население небольшого города. Я отвёл ультео от края, прежде чем она успела причинить слишком большой ущерб. Ну, или я на это надеялся. На Оккулусе из хаоса помех снова возникла группа боевых кораблей, которую мы оставили позади и которую теперь оставалось лишь понемногу догонять. Я дотащил до трона Абаддона и ввёл код, чтобы ещё раз перенастроить Оккулус. Тот мигнул, переключаясь на выбранные координаты и показал, как из-за края шторма изливается армада звездолётов Девяти легионов. «Я узнавал не только отдельные типы кораблей, но и сами корабли. Я путешествовал вместе с ними или сражался против них за годы, проведенные в Империи Ока. Сомнений более не оставалось. Владыка воинств проследовал за нами». «Эзекиль!» — потерянным и отстраненным голосом произнесла Ультио. «Молчи!» — отправил я ей нерушимый приказ. Если её опасения были верны, то экипажу и самому легиону тоже нельзя было ничего сообщать. Пока что. Пока Закарион не взвесит варианты. Навкруг уся наши толстобрюхие пехотные транспорты медленно плелись прочь от преследователей. Пока оставленный нами для их защиты кордон кораблей сопровождения делал то немногое, что было в его силах, чтобы прикрыть их отход. Корабли Авангарда Доровека уже настигали их. Крамсая на части выстрелами Ленсов и залпами торпед. Позади этой бойни подходили крейсера и линкоры девяти легионов, экипажи которых, без сомнения, в равной мере пребывали в восторге и замешательстве от свободы. Им не должно было потребоваться много времени, чтобы осознать, что удача или воля Пантеона вывели их обратно в реальность. предоставив идеальную возможность заставить нас замолчать навсегда. Сплевывая кровь, ко мне подковылял Цахк. В хаосе, порожденном страхом Ультио, смотритель мостика потерял оружие. «Должны драться, господин! Должны драться с владыкой воинств! Нет выбора! Должны драться!» В реальное пространство вырывались всё новые корабли, а за ними проступали и другие остраносы тени. Время было кем угодно, но только не союзником. Я буквально слышал, как боги завывают, хохоча над этим последним испытанием. "Господин!" повторил зверё человек, вежливо моля дать ему ответ. Я жестом велел ему замолчать и потянулся своими чувствами на рушу. Езекиль, ничего, вообще ничего. Амураэль, каён, тронтер, мы? Нет, Амураэль, слушай меня. Позади нас прорвалась в реальность армада Тагуса да Равека. Наш арьергард уже горит. Мы попали в вежду храмовников и войством легионов, и не можем биться с ними всеми. Мне не дотянуться до Езекиля. Где он? Наша психическая связь поколебалась. Я скорее почувствовал, чем услышал стрельбу болтеров. Я ощутил отдачу болтера в руках Амураэля. Амураэль! Мы в бою. Моча богов, Хайон, когда Сигизмунд пал, эти ублюдки впали в кровавое безумие, но мы уже у цели. Ещё несколько часов, брат, и корабль наш. Сигизмунд мёртв, Абадон его убил. Я снова ощутил перестук болтеров и вес тяжелого силового меча в руке Амураэля. «Амураэль, мне нужны ответы! Флот гибнет! На это нет времени!» «Эзекиль с фальками и лиастером! Сумрачный клинок его выносит!» По моим венам вновь разлился ледяной ужас. «Абаддон ранен?» Ответом стало тяжёлое дыхание и боль изнеможения от пыла битвы. Я чувствовал, как он ускользает от меня. Амураэль, вы должны бросить крестоносец. Нам надо перегруппироваться. Если мы останемся порознь, доррек порвёт нас на куски. Наша телепатическая связь поблёкла от красного жара и вспышки боли. В самого Амураэля попали болтом. Хай! Он пропал, то ли убит, то ли слишком серьёзно ранен для поддержания необходимого сосредоточения. Как я не пытался, но не мог дотянуться до Фалька или Илиастры, ни при помощи своих сил, ни посредством обычной связи по воксу. Я был в полном мраке. Телемакон предпринял я ещё одну попытку, погружаясь в гудящее ядовитое гнездо, сходящее у него с разума. Его душа приветственно раскрылась, словно бутон цветка, и с жестоким весельем сомкнулась вокруг меня. Александру промурлыкал он. Я чувствовал, что он сражается, сплетая танец мечей среди врагов. Он пребывал в экстазе и смеялся в бою. Ты должен бросить штурм и вывести остальных с Вечного Крестоносца. Позади нас прорвался доравец. Его восторг сменился ядом. Я внезапно ощутил, что он пытается оттолкнуть меня, выбросить из своих мыслей. «Трус! Мы можем захватить крестоносец! Нам остались считанные часы до победы! Эзекиль никогда бы не позволил так отступить Хайон!» «Что случилось? Что случилось с Эзекилем?» «Он сейчас с Фальком и Лиастером, но если он выживет, я расскажу ему о твоем предательстве!» И если выживет Телемахон, во имя всего святого, что произошло? Он ответил мне не сразу. Приглашая меня увидеть самостоятельно, он открыл отравленную бездну своей памяти, позволив мне заглянуть внутрь. Извращённое мышление Телемахона было для меня отвратительно и невыносимо, и несмотря на отсутствие психической силы, он обладал крепчайшей волей. От его приглашения разило западней. «Рассказывай!» – велел я ему, и, о чудо, он откликнулся. «Они сражались, Абаддон победил, но был ранен. Только это и имеет значение, не правда ли?» Разбираться с его мелочностью не было времени. Он и так уже растратил в пустую драгоценные секунды, которые лучше стоило употребить на что-то другое. Вытаскивайте об胴о с корабля и позаботьтесь, чтобы никто, кроме Сумрачного Клинка, не увидел, что он ранен. Я почувствовал, как от этих распоряжений он ощетинился. Кто ты такой, чтобы командовать мной? Ты хочешь об этом поговорить именно сейчас? Выводи всех наших воинов обратно к абордажным капсулам. Я грубо вонзал слова в его мозг словно ножи, совершенно не заботясь о том, что это причиняет ему боль. И ещё менее заботься о том, что эта боль доставляет ему низкое и ступлённое удовольствие. Прекращай штурм вечного крестоносца, иначе я оставлю тебя гнить тут в качестве игрушки в плену у храмовников. Мы можем захватить крестоносец, мразь ты трусливая. Легион никогда ещё не брал подобных трофеев, и он у меня в руках. Думаешь, сможешь лишить меня славы? Это твоя жалкая месть за то, что ты подвёл нашего повелителя? Хочешь и меня затащить за собой в ряды неудачников? Я уже расплетал наши мысли, готовясь отделиться. Он ощутил, что наша связь истончается, и заревел на меня, исходя пеной в сфере помочаенния, которого я бы скорее ожидал от Леора во время одного из его припадков ярости. Я с лёгкостью отмахнулся от его угробы. Он не обладал собственным телепатическим даром. Ты получил приказы, принц в маске. Выполняй, или тебя бросят. Я снова открыл глаза, вернувшись в мир, где горели надрывно-красные огни, а экипаж зверолюдей истекал кровью, ревёл и каркал. Цахк так и продолжал смотреть на меня. Взгляд его звериных глаз бусин молил отдать команду. Прежде чем я смог заговорить, на оккулусе возникло знакомое лицо Тагуса Даровека, с подбородка и зоба которого свисали нитки слюны. Опухшие от болезни черты расплывались в беспощадной самодовольной улыбке. «Искандар!» В его исполнении мое имя прозвучало омерзительным деликатесом, который он задержал на языке неприятно долгое время. Где же кель, убийца? Я пришёл предложить ему последний шанс преклониться и признать меня владыка и девяти легионов. Леор отпустил бы извитительное замечание. Телемахон прибег бы к помощи своего остроумия. Однако хорошо это или плохо, но я не мои братья. Я убью тебя, произнёс я. Кайон, я ведь уже слышал от тебя эти слова. Позволь, я угадаю, что ты скажешь дальше. Хм. Сейчас ты потребуешь рассказать, как мне удалось последовадовать за вами. Не совсем. Отозвался я и разорвал связь, чтобы избавить себя от его склизкой ухмылки. Цых. Тут я повернулся к ожидающему смотрителю. Готовь экипаж к бою. Тот издал ворчание и удалился, а я поднял взгляд на Ультю. Её глаза истеклинели, она смотрела посредством сканеров оуспика и расчётов траекторией орудий. Я надеялся, что дело только в этом, а не в шоке от ощущения ранения абдомена. До сих пор её психическая связь с повелителем легиона шла на пользу им обоим. Но если Абаддон не оправится от ран, нет, правда состояла в том, что это не имело значения. Если Абаддон не выживет, не будет никакого Чёрного легиона. Его труп ещё не успеет остыть, а мы уже превратимся всего лишь во враждующих военачальников, борющихся за кости легиона. Ультяо шевельнулась в потемневшей от крови суспензёрной жидкости и посмотрела на меня сверху вниз, возможно, встревожившись от круговерти в моей голове. Страх запятнал её черты напряжением, какого никогда прежде не бывало у неё на лице. Она не знала, никуда двигаться, ни с кем сражаться. Наш регион умирает. Выговорила она, и горгульи повторили эти слова с мягкостью, которую я считал невозможной. "Да", согласился я. "Но мы можем его спасти, сестра". "Твоя сестра мертва", я, анамнезис, подумала она, но не позволила себе произнести это вслух. Эти слова всегда давались ей без колебаний. Впервые с момента своего возвышения до командования мстительным духом она не была уверена абсолютно ни в чём. Что нам делать? спросила Ультео, без церемоний повторив тот же вопрос, который сотню раз задавали по общефлотскому воксу сто военачальников, капитанов и офицеров. С каким флотом нам, нам сражаться? сражаться? Я наблюдал за Окулусом, где три флотилии разрывали друг друга на части в пустоте. Все имевшиеся у нас преимущества, все те преимущества, которых мы добивались десятилетиями, улетучивались, будто воздух из пробитого корпуса. Я не мог дотянуться до Абаддона, чтобы получить ответы у него, да и находись он даже рядом со мной, что здесь можно было ответить». Мы могли остаться на месте и умереть в бою с одним из противников, или же развернуться и умереть в бою со вторым. Мы не могли даже слаженно отступить. Доровек лишил нас единственного пути отхода, а ещё держащаяся блокада чёрных хромовников не позволяла нам пробиться дальше вглубь Империума. Стоявший передо мной выбор вовсе таковым не являлся. Единственный способ пережить эту битву Тихо произнес я. «Это не сражаться в ней». Ультео ошеломленно уставилась на меня. «Нам не выйти из боя. Нас истребят обе стороны». Я не позволил переубедить меня ни ее ужасу, ни предстоящей ярости Абаддона. «Я не говорю о выходе из боя и упорядоченном отступлении», — сказал я ей. «Вызови валикара вы на Тане». Она повиновалась. Я снова занял трон Абаддона, тот самый трон, на котором некогда восседал Хорус, когда вёл войну против императора. И заговорил с магистром флота легиона. Валикар, пора отсюда убираться. На закрытом командирском канале затрещал голос Валикара. Его акцент трущоп Олимпии звучал практически так, словно он тянет слова, перемежаемые грохотом орудийных батарей линкора Тэм. нечего сказать, чем сделать. Даже отступление нас убьёт. Нет, если мы пожертвуем несколькими кораблями, которые останутся. Он издал горький лающий смешок. Он вроде как испанском добровольцем. Я рассказал ему, чего хочу и что будет дальше. Он знал, что это приказ и не стал спорить, хотя в вопросах пустотной войны стоял выше меня по званию. Несмотря на всю свою гордость и на то, как его уязвляла правда, Валикар всегда отличался прагматичностью. «Отдавай приказ!» — согласился он. «И да пребудут с тобой боги, Хайон!» «Я лучше буду надеяться, что они не со мной!» — ответил я и разорвал связь. «Ультио, дай мне общефлотский Вокс!» Связь со щелчком установилась. «Общефлотский Вокс!» — подтвердила Ультио. говорит лорд Искандар Хайон, командующий Мстительным Духом. Я говорю по воле лорда Абаддона и передаю решение Эзекариона. Всем боевым кораблям не атаковать, я повторяю, не атаковать Тагуса Даровека. Все сферы контакта действуют обособленно и отводят свои сражающиеся формации от черных храмовников. Не охотиться за добычей или трофейными кораблями. Не пытайтесь уничтожать корабли храмовников. Не замедляться для упорядоченного выхода из боя и не влеваться в другие сферы контакта для помощи остальным кораблям. Времени нет, вас задавят. Забирайте своих абордажников, прекращайте все атаки и вырывайтесь из боя. Рассеять флот. Повторяю, рассеять флот. Мстительный дух ожил вокруг меня, набирая мощь для предстоящих событий. Среди подтверждений вдруг протрещал неожиданный ответ. «Волшебник!» — грубым и уставшим голосом произнес Вокси Лиор. «А кто вызвался остаться прикрывать отход?» «Я думаю, ты и сам можешь додуматься до ответа, огненный кулак». «Ну, конечно!» — вздохнул он. «И не называй меня огненным кулаком!» «Тогда не зови меня волшебником! Этим словом пользуются дети и шарлатаны!» Он сделал паузу, но не потому, что я его поправил. Я буквально слышал, как его мысли прокладывают себе дорогу сквозь преграду жалящих гвоздей. Мы же остаёмся не из-за внезапного приступа благородства, да? Мы остаёмся потому, что ты хочешь голову доравека. Две верные догадки за 1 час, отозвался я, наблюдая, как армада доравека появляется в поле зрения по мере разворотом мстительного духа. Брат мой, у тебя сегодня день редкой гениальности. Рано или поздно ты мне скажешь, что научился читать.